«Третье. Здравствуй, Юлечка. О твоем творчестве сказано много хороших слов, и я целиком и полностью их разделяю. Очень четкое, жизненное и приятнейшее времяпрепровождение дарят твои книги. Я искренняя твоя поклонница. Хочу попросить твоего совета, поскольку действительно запуталась так, что не вижу выхода. Все дело в любви». На двадцать пятом году жизни я приняла решение покинуть свой провинциальный городок и отправиться в Москву. Хочу сказать, что решение состоялось благодаря твоим книжкам. И случилось так, как случается в романах. Я встретила мужчину своей мечты за полтора месяца до отъезда. Ты советовала отправляющимся покорять столицу не сжигать мосты на случай возвращения я поступила наоборот. О моем отъезде знали все знакомые без исключения. Это давало мне стопроцентную уверенность, что я не вернусь ни при каких условиях. И что примечательно, новость разлетелась по знакомым до нашего с мужчиной моей мечты начала отношений. Таким образом, повернуть назад я уже никак не могла. Да и в то время не сделала бы этого по причине шаткости отношений. За эти полтора месяца я влюбилась как девчонка, хотя уже успела и замужем побывать. Он тоже был ко мне неравнодушен. В день моего отъезда он тоже с трудом сдерживал слезы, но ничего не обещал. В столице потекли месяцы другой удивительной жизни. Ты, наверное, тоже хорошо запомнила свои ощущения и впечатления от жизни в Москве в самом начале. Вот и я была поражена этим городом и сделала вывод, что это то место, где я хочу и буду жить. Со временем у меня получилось устроиться на перспективную работу, снять квартиру. И все бы было хорошо, если бы не моя любовь. Мы с ним разговаривали часами, смски ежедневно переполняли память телефона, все мои мысли были только о нем. Он же о любви не говорил. Но мне достаточно было того, что люблю я. Юля, и вот он в марте приехал. Не буду описывать, что творилось со мной. Это понятно. Безумство страстей. А вот что произошло с ним, такого я не ожидала. Он открылся мне, сказал, что полюбил меня еще тогда, в далеком июле, но боялся обжечься. Был печальный опыт. И... Увидев, что мои чувства искренни, он раскрыл мне душу. Восемь дней пролетели, как один день. Потом он уехал. Опущу рассказ о тех своих душевных муках и океане слез. Отвечу на возникающий вопрос. Почему он не переедет ко мне? Он очень хочет. Тоже любит Москву. Но, Юля, бывают люди, которые не могут расстаться со своими детьми. У него четырехлетний сын от первого брака, которого он просто безумно любит. Его любовь ко мне не менее безумна. Но сегодня он там. Я ежедневно слышу его признания, а также слова, что нашу ситуацию может разрешить только чудо. В идеальном варианте он видит решение проблемы в виде покупки двух квартир в Москве. Нам и, внимание, бывшей жене с ребенком. Он не может их бросить. Но жилплощадь даже в Подмосковье по сегодняшним ценам просто нереально. Мы пытались расстаться. Я думала, что депрессия меня убьет. Слишком тягостны муки. Он не выдержал двух дней. Одним словом, ситуация просто ужас. У нас взаимная любовь, данная нам Богом. А разделяет множество километров, и выхода нет я не могу вернуться, возвращение будет выглядеть как провал, фиаско, поскольку в родном городе будущего не построить, не говоря уж о достойной жизни. Зато выполняется второе условие – наличие любимого. Вот и как поступить, скажи мне, Юлечка. Дина. Дорогая Дина, спасибо за крик души, за то, что ты любишь мое творчество. Дина, милая, без выходных ситуаций не бывает. Не каждая девушка сможет отправиться из маленького провинциального городка в столицу и найти в Москве свое место. И если ты решила, что Москва это твой город, то нужно хорошенько подумать, готова ли ты с ней расстаться даже ради любви. Сейчас у тебя есть перспективная работа, пусть съемная, но все же квартира. Это немало. После Москвы слишком сложно возвращаться на старое место. Да, ты пожертвуешь собой, но оценит ли твой мужчина эту жертву? Не примет ли он ее как данность? Мужчины, увы, не умеют ценить самопожертвование. Страсть пройдет, чувства остынут, а по ночам будет сниться Москва. Если твой мужчина хочет перебраться в Москву, то это просто отлично. Вдвоем всегда легче. Только вдвоем ли? Сразу возникают вопросы. И если у него деньги на покупку двух квартир в Москве? Думаю, что нет. И с кем из вас он собирается жить? И если он снимет квартиру для жены и сына, то как вы будете его делить? Новая квартира в Москве для бывшей семьи это огромный минус и залог ваших с ним будущих нестабильных отношений. Перевозить семью на новое место может только человек, который не собирается с ней расставаться. Ты в этом городе устроена, а бывшая жена нет. Поэтому в этом варианте тебе придется свыкнуться с мыслью, что все проблемы бывшей семьи будет решать твой любимый человек. Хочешь, не хочешь, но об этих проблемах ты будешь слышать постоянно. Сказка кончится, и начнутся реальные будни. И когда-нибудь ты поймешь, что, возможно, дело не только в ребенке, но и в бывшей жене. Дина, даже самое сильное любви не помешает холодный рассудок. Если все же тебе ближе вариант возвращения, то это не провал, это просто уход в любовь. Дай Бог, чтобы никогда об этом не пожалеть. Мой совет прост. В первую очередь нужно думать о себе и делать все возможное, чтобы твой мужчина тоже думал о тебе в большей степени, чем о себе. Идеальный вариант – это его переезд. Вернуться обратно вы всегда успеете, пусть даже вдвоем. А вот перевозить семью ему лучше не стоит. У тех людей, которые тянут бывшую жизнь в новую, редко выходит что-то путное. Нужно уметь начинать жизнь с нуля. Это ваша жизнь, твоя и его, и в ней нет места прежним отношениям. С ребенком можно и нужно встречаться, привозить его в гости, отдыхать вместе летом, звонить, писать. Нужно дать бывшей жене устроить свою личную жизнь. В противном случае она не даст устроить вашу. Диночка, решение принимать только тебе. Прислушайся к своему очаровательному сердечку. Оно обязательно подскажет правильный выход. Любящий тебя автор Юлия Шилова